Глава 3. Секреты алхимии или новые увлечения. «Мне скучно», — заявила Кира, переворачиваясь на живот и подставляя спину лучам солнца. «А я тут при чем?» — я повторила ее маневр. «Я тебе не шут для развлечений». «Знаю», — она прикрыла глаза и опустила голову на скрещенные руки. «Но у тебя всегда есть идеи, как разнообразить досуг». В этом суккуб было правом. вам. Я всегда умела находить неприятности на свои нижние 90. Даже в этот самый момент мы немного нарушали правила. Хотя это с какой стороны посмотреть. После первого конкурса прошло два дня, и от нечего делать мы пошли загорать. И, конечно же, назвать наше одеяние приличным точно не получится. Две полоски ткани, прикрывающие самое ценное, и полотенце, на котором мы лежали. А что, сад принадлежал только нам. Остальные девушки предпочитали сидеть в комнатах. Интересно, чем они там занимаются? Кроме слуг, сюда никто зайти не мог. Так почему бы не воспользоваться возможностью? Тем более, что по замку мы шли в платьях, разделись на лужайке. Я бы с удовольствием вместо этого похимичила в лаборатории, но та еще не была готова. Зато заказов набралось море. Мне через прислугу передавали записки с названиями зелья, а я должна была отдавать готовый продукт и получать деньги. Правда, это чудо случится не раньше, чем дней через 7-8. Советник сказал, что некоторые материалы достать трудно, и пока мне стоит заняться более насущными делами, то есть охмурением принца. В тот момент очень хотелось послать его погулять лесом, но я сдержалась. В эти дни никаких конкурсов и уроков у нас не было, мы были предоставлены сами себе. И я очень радовалась, что тут есть Кира, иначе бы сошла с ума от скуки. «Привет!» – неожиданно раздался над нами немного грубоватый голос. «А чем это вы тут занимаетесь?» Перевернулись и узрели мырму, одетую в черные брюки и рубашку без рукавов. Она с интересом смотрела на нас. «Загораем!» Приветливо улыбнулась я и махнула рукой. «Присоединяйся!» Она тут же села на траву и подставила лицо солнцу. «Вы ведь Кира и Катрина?» Немного погодя, спросила Арчанка, переводя на нас внимательный взгляд. «Похоже, она не так проста, как кажется». «Ага!» – одновременно ответили мы и засмеялись. «Вижу, вы давно знакомы», – сделала правильный вывод она. «Да, мы вместе учились в академии», – подтвердила Кира, принимая вертикальное положение. «Ого! Я тоже хотела поступать, но папа не отпустил». Мерман грустно улыбнулась. «А какой факультет?» «Боевой». «Ты боевой маг?» – Арчанка удивленно посмотрела на меня. В ее глазах читалось уважение. «Ага, а что тут такого?» Я тоже села и посмотрела на собеседницу. «Ты эльфийка?» Я кивнула. «Светлая, вы же обычно целители. Ну или просто цветочки там ягодки». «О, тебе бы с моей мамой познакомиться!» Хмыкнула я. «Считай, что я неправильный эльф». «Забавно. И как вам тут? Хотите замуж?» Мы с Кирой отрицательно покачали головой. «И я не хочу». Как-то грустно были произнесены последние слова, и я не удержалась от вопроса. А что ты тут тогда делаешь? Мырма посмотрела на нас, видимо, обдумывая ответ, а затем начала рассказ. Она была дочерью одного из вождей. У орков нет единого правителя, а существуют кланы, в которых правит самый старший и мудрый. Сами по себе орки – кочевой народ, предпочитающий жить в шатрах и постоянно переезжающий в разные места. У них нет обычных благ цивилизаций, одежда шьется из шкур, выращенных ими же животных. В общем, дикари. Но в любом случае им также надо соблюдать традиции, и в этом году честь выпала клану Мырмы. Поэтому она тут. Ей просто не повезло, жребий жрецов впал на нее. Сама же Арчанка хотела уехать из степи, купить дом в городе и открыть свой оружейный магазин. Но без денег это сделать невозможно. Так что в ее пребывании тут есть всего один плюс – золото. Но его еще надо получить. «Интересно, а тут вообще кто-нибудь замуж за принца хочет?» – озвучила общую мысль Кира. «Думаю, что Эмили и Ильва точно хотят», — ответила я, поглядывая на девчонок. «И у них есть шанс». «А как же остальные?» — удивилась Мырма. Она была немногословна, но умела подмечать самое необходимое. «Ну, мы трое не хотим, дряду не выберут. Это скорее просто дань традиции. А гном на троне?» «Сомневаюсь. Реально могут претендовать только двое из тех, кто этого действительно хочет». «А может, стоит им помочь?» – неожиданно предложила Кира, сверкнув глазами. «Ты о чем?» – заинтересовались мы с Мэрмой. При этом Арчанка повернулась к Сукубу и заглянула ей в глаза. «Ну, если они так хотят замуж, значит, надо выставить их в выгодном свете, а самим допускать ошибки или делать что-то не по правилам». «Хм, замечательная идея. Если на нашем фоне они будут выглядеть лучше, то их и будут рассматривать, а нас оставят в покое». Тогда мы получим денежное вознаграждение и сможем заняться своими делами. Арчанке план тоже понравился, и она с радостью его поддержала. А на следующий день нас решили вывести на пикник за пределы дворца. Я удивилась столь неожиданному подарку судьбы. Сидеть в четырех стенах надоело до жути. И самое главное, надевать платье никто не заставлял. Лично я просто не люблю дамское седло, вещь ужасно неудобную и натирающую все, что только можно. Поэтому на пикник надела черные штаны из плотной ткани и жилет, а под него бирюзовую рубашку с длинными рукавами. На ноги легкие башмачки из мягкой кожи, а волосы собрала в косу и вплела туда ленту. Удобно и практично. За пару минут до выхода ко мне заглянула Кира в аналогичном наряде, только рубашка была красного цвета и с коротким рукавом. Мы посмотрели друг на друга, оценили схожесть и, улыбнувшись, пошли вниз. Охрана проводила нас до конюшен, где уже стояла карета, запряженная четверкой лошадей. Все претендентки, кроме Мырмы и Шарты, были в платьях, и наше появления встретили слегка возмущенными взглядами. Но мы на это не обратили внимания. Меня больше интересовала окружающая обстановка. В общей сложности с нами ехало 10 охранников, советник и принц в маске. Трогаемся приказал хриплым и довольно приятным голосом принц. Девушки полезли в карету, а мне и Кири выделили лошадей. Правда, пришлось немного подождать, пока их оседлают. Подозреваю, принц и советник не рассчитывали, что мы поедем верхом. Но мне идея ехать в переполненной карете была совсем не по душе. У нас даже уточнили, действительно ли мы хотим ехать верхом, и, получив утвердительный ответ, смирились. Советник, видимо, ради приличия спросил у остальных конкурсанток, не желают ли они присоединиться к нам, но все отказались. Минут через двадцать ко мне подвели вороного коня. Красивый! Я подошла и погладила его по носу. Он фыркнул, но от ласки не отказался. Значит, подружимся. Я запрыгнула в седло, и мы тронулись в путь. Сразу за воротами советник открыл портал. Обидно. Мне так и не удалось рассмотреть замок снаружи. Да и посмотреть на город хотелось. Надеюсь, мне когда-нибудь это удастся. Выйдя из портала, мы оказались на идеально круглой и красивой лесной поляне, окруженной высокими деревьями и мелкими кустарниками. В одном месте между ними был широкий просвет, выходивший к реке. Место мне понравилось – тихое, спокойное и уединенное. Очень подходящее для романтических встреч и отдыха. Правда, если бы это было наедине. Они с целым взводом солдат и девушек, жаждущих внимания принца. Хотя мне совершенно все равно. Главное, сейчас я могла подышать свежим воздухом и поваляться на травке. Пока я осматривалась, стражники достали из кареты цветные пледы и расстелили на земле. Следом были вытащены маленькие подушки в большом количестве и несколько корзин. Подозреваю, в них находилось угощение. Ильва и Эмили тут же сели на подушки и поджали ноги. Я посмотрела на них, хмыкнула и села на плед в позе лотоса, а одну из подушек положила рядом. Хорошо, что на мне штаны, а не платье. Кира поступила так же, впрочем, как и Мырма. Я просто не видела смысла пренебрегать удобствами ради того, чтобы показать себя в лучшем свете. Кстати, Дриада вообще проигнорировала плед и отправилась обниматься с деревьями. Я не понимала смысла ее нахождения на отборе. Королева ей не стать, в четырех стенах она просто зачахнет, несмотря на энергетическую подпитку. Когда все уселись, то принц оказался сидящим немного в стороне, окруженный охраной. А рядом расположился советник. На скатерть выложили угощение, фрукты, хлеб и вино. Интересно, кто собирал корзину? На что рассчитывал? Где мясо? Я огляделась. Арчанка и сукуп тоже слегка недовольно смотрят на угощение. Гномка слегка скривилась. Мотивы были понятные. Нам позавтракать практически не дали, ссылаясь на ранний выезд. Так что на обед хотелось получить что-то более калорийное и вредное. Но правили бал мы. Пришлось смириться и взять с импровизированного стола яблока. «Девушки, я очень рад увидеться с вами вновь», – начал вступительную речь принц. «И сегодня у нас будет целый день на общение. Думаю, для начала каждая может рассказать немного о себе». В этот момент мне очень хотелось ляпнуть, что мы это уже проходили. Правда, его там не было. Но пришлось держаться. Поэтому знакомство пошло по второму кругу. Наша принцесса мямлила тихим сиропным голоском и начала рассказ с самого рождения. Уже через две минуты мне захотелось ее задушить. Честное слово, у нее мозгов, как у курицы. Когда очередь дошла до меня, то я отделалась парой стандартных фраз и не стала углубляться в собственную жизнь. Пока мы отвечали и старательно улыбались, советник хмурил брови и сурово взирал на нас, видимо, стараясь нагнать страху. Нашел, кого пугать. У меня в академии преподаватели страшнее были, так что можно сказать, у меня иммунитет. Наконец, мы приступили к еде. Мой желудок такой подлости не ожидал и мягко намекнул, что хочет мяса. Только где его тут достать? Взгляд неожиданно упал на реку. «Скажите, а тут рыба водится?» Спросила я. Обращаясь сразу к принцу и советнику. «Еще какая!» – улыбнулся его высочество и посмотрел на меня. «А почему вы спрашиваете?» «Думаю, порыбачить», – честно призналась я и обратилась к подруге. «Кира?» Сукуб хмыкнула и достала из корзины тканевые салфетки. Через пару мгновений они превратились в лоскуты, благодаря маникюру подруги. Еще через две минуты была готова сеть для ловли рыбы. Мы встали, поклонились принцу и пошли к реке. Вслед полетели слова Мирмы, что о костре она позаботится. Отлично, одной проблемой меньше. Все это время, пока мы делали заготовку и общались, остальные хранили молчание. Видимо, первый раз таким встречаются. Что ж, пусть привыкают. Мы не просто девушки, а боевые маги. На три года учили выживать в различных условиях. Порой по несколько дней обходились без еды и воды. Зато теперь мы могли создать нужные предметы из любого подручного материала. Подошли к воде, осмотрели берег. Мало ли, вдруг какая-то опасность или нехорошая рыбешка. «Рин, давай легким способом!» – предложила Кира, держа сеть. «Не хочешь в воду лезть?» – правильно истолковала я ее слова. Она кивнула и протянула мне сеть. Легкий способ – это позвать водяного и за определенную плату попросить набрать рыбки. Но с с водниками общалась плохо, поэтому вся надежда была лишь на меня. Я подошла ближе к кромке воды и призвала водника, но назов пришел не сам водяной, а один из его приспешников, Элементаль. Эти существа не могут принимать определенную форму, поэтому передо мной сейчас в воздухе витало нечто вроде водяного шара с глазками. «Привет! Хочешь получить энергетический кристалл?» Я достала из кармана небольшой камень на веревочке. Глаза Элементаля алчно заблестели. Такие камни для них деликатес. Получив его, можно долгое время вообще не искать пищу, питаясь энергией. «Принеси нам рыбы», – протянула ему сеть, – «а взамен получишь его. Только рыбы надо много, справишься?» Водный шарик колыхнулся, вытянул вперед что-то похожее на конечность и, схватив сеть, исчез в воде. Все, о пропитании можно не беспокоиться. Долго ждать не пришлось. Уже через пять минут мы были обладательницами нескольких килограммов свежей рыбы. Кира взяла сеть с уловом, а я отдала воднику обещанный камень. Тот получил желаемое и так заискрился, что я не смогла скрыть улыбки. Настала пора возвращаться. Кстати, пока мы тут добывали пропитание, советник бдительно следил за нами с пригорка. Он, конечно, встал за деревом, и его не было видно. Но чутье меня ни разу не обманывало. Правда, когда мы вернулись с добычей, он сидел рядом с принцем и что-то тихо ему говорил. Пока мы отсутствовали, Мырма натаскала приличное количество веток, а Шарта помогла ей разложить костер. Аманда и Эльвария предпочли бездельничать и наслаждаться вниманием принца. Меня это слегка взбесило. Есть-то будут все. И еще меня удивила Дриада. Она принесла пряные травы для рыбы, сказав, что те придадут аромат блюду. Я искренне поблагодарила ее за помощь. «Рина, ты же мак огня?» Спросила Мырма, когда я передала ей сеть с рыбой. «Ага, а что случилось?» «Разожги костер, а то лень искать кремень!» Совершенно не стесняясь, заявила Арчанка. «Хм, она начинает мне нравиться!» Я кивнула, сформировала в руке маленький огонек и кинула его на ветки. Те были сухими, поэтому быстро вспыхнули. Шарта вытащила из сумки металлические штыки, чтобы насадить на них рыбу. Адриада с помощью магии очистила нашу добычу. «Это произвело на меня впечатление. Все произошло так быстро!» Только что передо мной лежала еще едва трепыхающаяся рыба, и вот она уже без чешуи и внутренностей. Эффектно! Я похвалила Аманду, и та стеснительно заулыбалась. Настало время готовить обед. Мы с Кирой натирали рыбу пряными травами. Арчанка с гномкой насаживали ее на вертела и ставили на огонь. Самое обидное, что все остальные просто наблюдали за процессом и не пытались помочь. В голове возникла мысль не делиться ни с кем, а съесть все самим. Правда, рыбы было слишком много. Ладно, у нас еще будет шанс сделать им гадость. Пока мы активно готовили пропитание на всю Араву, Ильвария флиртовала с принцем, одетая в платье с таким глубоким декольте, что я опасалась, не вывалится ли ее грудь наружу. Принцесса наклонялась к принцу и постоянно смеялась. Через пять минут мне очень захотелось ее заткнуть. Голова начала раскалываться. И, судя по лицам остальных, не только у меня возникла эта идея. А вот сам принц выглядел вполне довольным таким обществом. «Еще бы!» Он глаз от декольте не отрывал. Эмили пыталась переключить его внимание на себя, но слегка проигрывала в комплекции верхних параметров, да и одета была скромнее. Минут через сорок рыба была готова к употреблению и разложена по тарелкам. Каждому, включая охрану, досталось по две тушки. Пахло изумительно. Я уселась на плед и с наслаждением отдалась процессу набивания живота. Остальные последовали моему примеру. Даже принц уплетал за обе щеки, и маска ему не мешала. Только Эльвария морщилась и смотрела на тарелку так, словно в ней находится ядовитая змея. «Что-то не так?» – спросил советник, беря хлеб. Он тоже не отказался от угощения. «Не люблю рыбу, особенно речную», – надула губки принцесса и бросила взгляд на меня. Я лишь усмехнулась и отправила в рот очередной кусочек. «Это вы зря», – покачал головой советник. «В рыбе содержится много полезных веществ. Кстати, его высочество очень любит рыбу», – принц кивнул. После этого Ильвария смела угощение быстрее всех. Я чуть не подавилась, наблюдая за этим. Весело тут. Когда обед закончился, тарелки испарились в неизвестном направлении. Девушки, благодарю вас за прогулку и прекрасный обед. Принц встал, заставив и нас подняться. Мне было весьма приятно провести с вами время. Надеюсь, скоро мы вновь увидимся. Он взмахнул рукой и исчез. Она пришлось возвращаться своим ходом. Точнее, так же, как и добирались сюда. Я подошла к лошади и запрыгнула в седло. Настроение было великолепное. «Катрина, а где ты научилась так ловить рыбу?» Нарушила молчание Эмили, высунувшись из кареты. «И как она упасть не боится?» «На практике!» Повернулась к ней и одарила улыбкой. «Поболтать я была не против, так время пролетит быстрее». «На практике?» Нахмурилась она, явно не понимая, о чем я говорю. «Да, в академии нас каждый год отправляли в глушь и учили выживать в экстремальных условиях». «Ты училась в академии?» – раздался голос принцессы, высунувшейся следом. «Хорошо, что они обе худые, а то бы просто не влезли в окно кареты. Вопрос был задан так, будто я совершила нечто мерзкое. И с успехом окончила ее». Я посмотрела на Ильварию, краем глаза отметив, что все слушают наш диалог очень внимательно. «Фу, это так вызывающе!» – продолжила принцесса, и мне захотелось ей врезать или устроить какую-нибудь пакость. «Зачем идти в академию, когда можно все необходимое выучить дома? И вообще, зачем девушке знать боевые искусства?» «А что должна знать девушка?» Не выдержала Кира, пристально глядя на Ильву. Но та была блондинкой по призванию и не услышала угрозы, прозвучавшей в голосе Сукуба. «Девушка должна быть хрупкой и ранимой, чтобы мужчина мог ее защитить, и ее задача — готовить ему еду и всячески поддерживать». Все это было произнесено патетически и с самым серьезным выражением лица. Мне стало ее попросту жаль. Такие устои уже давно не являются канонами. Что-то я не заметила твоего стремления помочь с готовкой. Не удержалась от подколки. Вы и сами прекрасно справлялись. Не осталось в долгу принцесса. Язвить она умеет, и при этом с бесстрастным выражением лица. Хотя чему тут удивляться? Их этому с рождения учат. Тем более у нас в замке готовят слуги. Мне очень хотелось подъехать к карете, вытащить оттуда это создание и хорошенько потрясти. «Жалко, что нельзя. Да и не дадут. Вон, советник с меня глаз не спускает. Впрочем, как и охранники. Неужели считают опасной? Хм, приятно. Если бы ты оказалась у нас в степи, то не выжила бы», — заметила Мирма, не глядя на принцессу. Ильвария открыла рот от удивления, но промолчала. А я подмигнула Арчанке, благодаря за разрядку обстановки. Она поняла меня правильно и подмигнула в ответ. Я спиной чувствовала задумчивый взгляд советника, но он не говорил ни слова, просто буравил взглядом. Некоторые охранники тоже посматривали на нас с Кирой, видимо, пытаясь определить, насколько мы опасны. Когда мы проехали немного вперед, то вновь открылся портал и показались конюшни. Жаль, мне было интересно, зачем карета, когда можно пройти пешком весь путь. Тут же недалеко, если идти порталом, но решать не нам. Поэтому я слезла с лошади и отдала поводье мальчику-конюху, Прогулка закончена, пришлось идти обратно в комнату. Было немного грустно, я бы с радостью погуляла еще. Зайдя в свои покои, сразу же отправилась в ванную, смыла с себя грязь и пот и разлеглась на кровати, думая, чем бы заняться. «Спишь?» – спросила Кира, открывая дверь и заходя в комнату. Следом шли Мымра и Шарта. «Вот это стало для меня сюрпризом. Приятным, надо сказать. Нет, просто лежу». Я села и уставилась на них. «Что-то случилось?» «Хотели предложить тебе прогулку в саду и легкую разминку». Обрадовавшись, я тут же вскочила. Девочки дружно улыбнулись, и мы пошли в сад. Охране было сказано, что на прогулку, поэтому нас не сопровождали. Мы пришли на место, которое приметили ранее, и я обернулась к девушкам. «Как будем тренироваться?» Мне не терпелось размять мышцы. «Как обычно», — улыбнулась Кира и кинулась на меня. Я увернулась и перекатилась по траве, вскочила и уставилась на Сукуба. Та улыбалась и хлопала хвостом по ноге. Сражаться с ней было одно удовольствие, ведь мы не впервые это делали. Пока изучали позиции друг друга, Мырма и Шарта сели на скамью и стали наблюдать. Кира немного подождала и вновь напала. За несколько лет учебы нам удалось добиться слаженности и выработать свою тактику. Уклоны, повороты, прыжки и прочие элементы гимнастики стали для нас не только разминкой. Мы успешно использовали их в бою. Увидев меня, мало кто мог подумать об опасности, поэтому меня не воспринимали всерьез, но уже через пару минут горько в этом раскаивались, особенно если мы с Кирой выступали в паре. У нас даже были медали за первое место в академических соревнованиях. Дались они нам с трудом, и я еще неделю еле ходила, но главное – результат. Ректор радовался больше всех и даже обещал зачесть последнюю практику без ее прохождения. Но потом, естественно, забыл об этом. Вся разминка заняла около 20 минут, Но настроение было обеспечено на весь оставшийся день. Тело приятно ныло от возобновления упражнений. Надо почаще заниматься, чтобы совсем в кисейную барышню не превратиться. Мы разошлись по комнатам, а через пару дней мне сообщили, что лаборатория готова. Я от радости минут пять прыгала на кровати под изумленным взглядом горничной. Когда успокоилась, попросила проводить туда, чтобы ознакомиться с имеющимися материалами. Сопровождал меня, естественно, охранник. Место под лабораторию отвели в подвале. Меня это вполне устраивало. Меньше людей, больше возможностей для развития. Итак, помещение оказалось просторным, окон не было, зато магических светильников повесили штук 20. Напротив двери тянулись стеллажи со склянками, баночками и прочими подручными средствами. Слева рукомойник, несколько ведер для мусора и куча полотенец. Справа железный шкаф с тяжелым замком. Подозревают, там хранятся редкие и ценные ингредиенты. Посреди комнаты стоял огромный дубовый стол с парой стульев, полностью пустой и готовый к работе. Я мысленно потерла руки и стала подсчитывать прибыль. Прошлась по комнате, осмотрелась и поняла, что мне тут все нравится. Места много, все на своих полках, можно спокойно работать и никто не будет отвлекать. Красота! Кстати, я очень долго искала вытяжку, все же работать предстоит зельями, а запах порой, просто закачаешься. И в итоге нашла ее в левом углу, хорошо вмурованную в стену и имеющую небольшой выход. Но тянувшую зверски. Так что за здоровье можно было не опасаться. Когда с осмотром было покончено, охранник указал на неприметную с виду дверцу в стене. Это оказался лаз, куда в железной сфере скидывались заказы. Так со мной будут общаться будущие покупатели. И судя по накопившимся тут сообщениям, работы у меня много. Достала первый попавшийся, открыла и прочитала. Хм. Крем для омоложения кожи вполне предсказуемо и делается недолго. Посмотрим остальные. Мда, как все банально. Все заказы от девушек, если судить по названиям, в основном просили косметические средства. Но был заказ и на любовное зелье. Отлично. Я не стала отлынивать и приступила к работе. Честно признаться, мне это даже нравилось. Но маме об этом не скажу, иначе она еще куда-нибудь меня пошлет. Эх, я бы с радостью открыла свой магазинчик по продаже косметики и алхимических товаров где-нибудь в столице. Не хочу зависеть от родных. У них ведь есть еще дочери, вот и пусть воспитывают. Мне, конечно, жаль, сестер, но свободу я больше люблю. За приготовлением снадобий, кремов и настоек незаметно пролетело три часа, и практически все заказы были готовы. Я передала их стражнику и отправилась в свою комнату, хотелось просто лечь и поспать. Давно так плодотворно не трудилась. Надеюсь, что оплата не заставит себя ждать. Через пару дней я решила заглянуть в библиотеку. Новых заказов не было, загорать надоело, а конкурсы временно прекратились. Принц уехал по делам, и мы были предоставлены сами себе. Если честно, то тут была скука смертная, даже тренировки воинов больше не вызывали восторга. Поэтому я решила узнать побольше об анкурах. В академии нам давали о них сведения, но поверхностно, а хотелось бы изучить углублённее. «Все же есть вероятность, что я стану женой. Тьфу-тьфу-тьфу». Но меня всегда учили, что о противнике надо знать как можно больше, поэтому сразу после обеда я попросила охранника проводить меня в библиотеку, и опять мы шли по бесконечным коридорам и лестницам. Раздобыть бы план замка или посмотреть на него со стороны. Мне просто интересно, каких он размеров. Наконец мы подошли к двустворчатым дверям, которые передо мной услужливо открыли. Кивком поблагодарила стражника и зашла внутрь. «Вот это да! Вот это я понимаю размах!» Библиотека оказалась трехэтажной. Море стеллажей с книгами, несколько винтовых лестниц, удобные диванчики для чтения, пара столов и слегка приглушенный свет. У меня глаза разбежались от такого количества книг. Захотелось срочно сунуть нос во все. Вдруг что-то интересное попадется. И еще бы понять, как они тут стоят, если какой-то порядок. Осмотрелась и увидела в центре зала колонну с надписями. Подошла, посмотрела внимательнее и сообразила, что на ней-то и были систематизированы книги. Каждый стеллаж, ряд и книга имели свой номер. Осталось лишь определить, что я хочу прочесть. После долгих поисков нашла книгу с названием «Легенды и мифы», а еще сборник рецептов по алхимии. Но больше всего меня заинтересовала книга о ядах, противоядиях и взрывоопасных смесях. Через полчаса я стала обладательницей трех тяжеленных книг и с чистой совестью отправилась к себе в комнату. К сожалению, охранник даже не предложил помощь. Пришлось нести самой. По возвращении в комнату я сначала полистала книги по едам и алхимии, а мифы решила оставить на вечер. Эх, сколько нового я теперь смогу приготовить? М -м -м. Есть где разгуляться моей бурной фантазии. А вот справочник по едам нужно изучить более детально. Я применять эти знания не собираюсь, но мало ли, вдруг неожиданно понадобится. В жизни надо быть готовой ко всему. Мифа решила почитать в ванне, набрала горячей воды, кинула туда несколько шариков для образования пены. Немного полежав, открыла книгу и углубилась в чтение. Тут были собраны легенды и мифы про всех обитателей нашего мира, и я решила осилить все, но начала с анкуров. Итак, анкуры — высшие существа, наделенные невероятным количеством магической силы. Но вот завидовать им в этом не стоит. Большая сила предполагает большую ответственность. Демиурги создали их для поддержания равновесия в мире. Конечно, избежать войны, голода и прочих напастей полностью не удалось, но с появлением анкуров мир стал спокойнее. Из-за того, что они стали высшей расой, их внешность не имеет каких-то признаков физического уродства. Они идеальны во всех смыслах, но есть у них маленькая слабость. К сожалению, дети у анкуров рождаются редко, обычно это один ребенок, поэтому анкуры и устраивают браки с представителями других рас, чтобы иметь потомство. Так что чистокровных представителей осталось не так уж и много. Даже королевская семья шла на риск и устраивала конкурс на звание фаворитки. Жениться мало кто решался, достаточно было просто зачать ребенка. В этом случае фаворитка имела огромные привилегии и жила не зная бед. Мм, дам с каждым разом мне это нравится все меньше и меньше. Конечно, жаль бедных. Дети, это прекрасно, но не за счет других. Особенно, если после свадьбы ты становишься просто красивой куклой. Кнера Катрина, вы тут?» Услышала я голос советника из-за дверей и от неожиданности чуть книгу в воду не уронила. «И что ему опять от меня надо?» «Да». Я отложила талмуд и прикрылась пеной. «Не могли бы вы выйти? Нам нужно поговорить». Ого, ну прямо сама любезность. Даже как-то неожиданно в прошлый раз он о приличиях не думал. Сейчас, ответила я и стала вылезать из ванны. Быстро сполоснулась, вытерлась полотенцем и надела халат пора встречать незваного гостя. Вышла в комнату и увидела советника, расположившегося в кресле у камина. В прошлый раз он сидел там же, дежавю. Села напротив и уставилась на него. Сам пришел, пусть объясняет, зачем. «Кнера, Катрина, вы сегодня брали из библиотеки книгу по ядам. Меня одарили внимательным взглядом и задержались на уровне бедра, где халат приподнялся». «Брала», — подтвердила я, лишний раз убеждаясь в том, что за нами следят. «Зачем?» «Ради получения новых знаний и расширения кругозора», — ответила я, не понимая его намеков. «Значит, ради интереса», — задумчиво протянул он, теребя пальцами подбородок. «Я пожала плечами». Мне действительно было интересно пополнить свои знания, не более того. Но то, что сам советник пришел по мою душу с вопросами, неспроста. Если бы я была на его месте, то что бы подумала? Девица с магическими способностями, разбирающаяся в алхимии, решила почитать книгу по ядам и легенды про анкуров. Хм, что бы я подумала в этом случае? Яды, яды... Так, стоп! Вы что, решили, что я хочу кого-то отравить? Я возмущенно посмотрела на советника. «Ну, были такие мысли?» Признался он, даже не пытаясь скрыть недовольство, что его так быстро раскусили. «Это возмутительно!» всплеснула руками я. «Кого мне тут травить?» Претендент так много. Он явно намекал на остальных девушек. «Я вам уже говорила, что меня не интересует принц и все остальное. Мое терпение было на исходе. Обвинять в преступлении без оснований подло, «Говорить можно все, что угодно, это не показатель», ответил советник, пристально глядя мне в глаза. «Моя задача состоит в устранении явных угроз. И вообще, зачем вам легенды анкуров?» «Пополнить знания». Мне очень хотелось показать ему язык. «Передумали насчет принца?» усмехнулся он, не скрывая сарказма. «Нет, решила узнать, как избавиться от вашего надоедливого присутствия». В тон ему ответила я, стараясь сохранить лицо серьезным. «Что ж, надеюсь, в следующий раз вы сначала подумаете, а уж потом будете брать какие-то книги». Советник встал с кресла и, не прощаясь, вышел из комнаты. Очень хотелось догнать его и стукнуть чем-нибудь тяжелым. Честное слово, достал. Особенно его советы высказанные так, словно я маленькая несмышленная девочка. «Ну ничего, в следующий раз я возьму такую книгу, что у него глаза на лоб полезут». Настроение испортилось окончательно, и я легла спать. Надеюсь, что мы с советником в ближайшее время больше не пересечемся, иначе будут трупы.